691. Да, это все верно. Не исполнилось все, о чем мыслишь, но неисповедимо пути осуществления плана. А вы в нем. С его подвижностью меняется ваша судьба. И, зная предполагаемое на ближайшее время, помните, что оно может быть изменено в корне. Цель остается. и остается лучший подход к ней, но меняются условия осуществления. Условия становятся лично для вас все более и более отягощающими по мере роста духа. Но не тьма впереди и не вечное отягощение. Праздник будет и на улице вашей, и в вашем доме, который назвал моим. «Помните, — сказал, — дом мой сей есть». Так оно и есть и забота моя над сим домом И праздник придет и скорее чем полагаете